глава 21. Гостиница со странным названием «Приют Святого Августина» на улице сент де лувр рядом с отелем Маркизы де рамбуе место, впрочем, как и название было выбрано вовсе не случайно. Почтенный мэтр Бюмартен, уважаемый владелец этого заведения, рассчитывал таким образом привлечь состоятельных клиентов хотя злые языки утверждали, будто название недвусмысленно дает понять грешникам, что они могут очиститься от грехов во время поедания пищи или доброго сна. Сам мэтр всячески отрицал подобные утверждения, называя ее клеветой завистников. Именно гостиница стала излюбленным местечком для Санмара. Он нередко приезжал сюда за своим любимым каплуном. Происходило это в основном по вечерам, ибо день был полностью предназначен Его Величеству. Последние дни эта привычка приобрела постоянный характер. Сен-Мар все чаще и чаще наведывался в гостиницу, чему несказанно радовался мэтр бю Мартен. Еще бы! Такая важная особа, и ужинает у него каждый вечер. Как же сильно расстроился бы почтенный мэтр, Узнав о том, что вовсе не гостиница И даже недостойная пища привлекали королевского любимца, А нечто иное. И касалось оно той самой мимолетной встречи во время бала. Узрев однажды великого Монморанси. Он уже не хотел упускать его из виду. К тому же маршал имел привычку по приезде в Париж останавливаться именно в этой гостинице. По этой причине Сен-Мар не без основания полагал, что застанет его здесь, в случае, если он еще не уехал. Он усаживался в углу, дабы иметь возможность одновременно наблюдать за лестницей и входом. Попивая вино и поедая достойную пищу, которой никогда не бывало много, он следил за всеми, кто по тем или иным причинам вызывал у него подозрения. Маршала он увидел в первый же вечер и с тех пор не упускал из виду. Однако только его. Несколько дней наблюдения позволили сделать ему простой вывод. Он ни с кем не разговаривает, не встречается и вообще ведет себя незаметно. Сен-Мар, возможно, и успокоился бы на этой мысли, но ей мешала другая. Монмаранси не уезжал, следовательно, он чего-то ждал. Он думал именно об этом и сейчас, наблюдая за тремя пьяными мушкетерами, ведущими между собой перебранку. Кроме них, был еще старик и супружеская чета, и больше никого. Он пробыл в гостинице до поздней ночи, или, правильнее будет сказать, раннего утра, и уже собрался уходить, когда дверь отворилась, пропуская женщину, плотно укутанную в черную накидку. Ее лицо скрывало вуаль. голову. Покрывал чепец покрывалом. Эта женщина сразу заинтересовала Сенмара. Он притворился пьяным и затянул непристойную песенку. При этом он не переставал наблюдать за ней из-под опущенных глаз. От него не укрылась, с какой настороженностью женщина оглядела посетителей. Чуть помедлив она направилась к лестнице. Сен-мара охватила нетерпение. У него появилось чувство, что она именно тот человек, которого ждал Монмаранси. Если так, он должен попытаться подслушать разговор. Но как? Камин, крыша, стены, окно, дверь перебрал в уме возможные варианты Сен-Мар. Он остановился на последнем варианте. Это был самый быстрый и самый верный способ возникшей обстановке но его могут легко обнаружить сенмар вскочил с места и бросился к бюмартену тот только успел покинуть прилавок завидев сенмара он заулыбался, полагая что тот собирается рассчитаться но услышав просьбу уважаемого гостя бедняга совершенно растерялся часто мигая, он уставился на Сенмара. мара «Так как же?» «Конечно, конечно!» спохватился Би Мартен и поспешил к прилавку, за которым находились подсобные помещения. Он миновал кухню и вошел в маленькую комнатку, которая служила чуланом. Здесь в углу лежал сваленный целый ворох одежды. Не успел метр опомниться, как показался сенмар мар Он быстро разобрал одежду и почти сразу вытащил некие женские принадлежности. Но этим не ограничились его действия. Он тут же, в присутствии изумленного хозяина, сбросил с себя плащ, скинул шляпу, а после всего этого нацепил через голову старое платье прямо поверх костюма. Затем напялил на голову грязный чепец, края чепца он тут же натянул на свои уши и поинтересовался у мэтра Биумартена, что он думает о его перевоплощении. Тот в ответ лишь развел руками. Именно, согласился с ним Сенмар, не хватает сажи и щетки. Вы как всегда правы, дорогой мэтр. И, как всегда, будете молчать. За все эти качества я и уважаю вас. Да и не только Его Величество отзывался о вас самым лесным образом. Мэтр Бюмартен радостно заулыбался. Ему даже удалось немного подтянуть свое внушительное брюшко при упоминании о короле. А Сен-Мар тем временем отправился на кухню. Он смазал лицо сажей, позаимствованной со стенок котла, и, прихватив первую попавшуюся щетку, отправился осуществлять свою затею. На втором этаже имелось всего лишь 12 комнат или 12 дверей в перерасчете на подход Сенмара. Шесть справа и шесть слева. Он точно знал, что Монмаранси остановился в четвертой слева. От того и поспешил туда. Остановившись напротив двери, он начал водить щеткой взад-вперед, делая вид, будто убирает. А сам вытянул шею насколько возможно и прислушался. Голоса доносились, но очень тихо. Невозможно было расслышать, о чем идет речь. Он остановился и приложил ухо к двери. На его лице появилась досада. Все старания были напрасными. Разговор невозможно было услышать. Неожиданно донесся звук отворяющейся двери. Он начал водить щеткой, чтобы не вызвать подозрения. Кто знает, сколько здесь сообщников у этой особы. Из соседней комнаты вышел молодой мужчина. Вид горничной вызвал у него отвращение. Он поморщился и пробормотал. «Боже, где только нашли такую родину!» Не успел он договорить, как Сен-Мар прошел мимо него в его же комнату со словами. «Уборка! Подождите снаружи!» «Какая еще уборка?» — возмутился было мужчина, но дверь захлопнулась перед его носом. Ну и порядки в этой гостинице, — возмущенно произнес мужчина и ушел. Сен-Мар буквально прилип к стене. Было слышно лучше, намного. Но звук был странный. У него появилось чувство, что он доносится с другого места. Он быстро осмотрел стену. В левом углу имелось нечто похожее на дыру незамедлительно растянулся на полу и приложил ухо к маленькому отверстию. «Как я могу вам доверять?» раздался мужской голос. «Я вас вижу впервые и понятия не имею, кто вы такая». «Забудьте обо всем, монсеньор. Я сожалею о своем приходе», раздался в ответ женский голос. «Я могу с легкостью доказать, что имею право на ваше доверие но не стану этого делать. Прощайте. Возникла пауза, а за ней вновь раздался мужской голос. Постойте. Остановитесь, сударыня. Допустим, я поверил вам, и вы действительно присланы нашим общим другом. Какова цель вашего появления здесь? Чего вы добиваетесь? Я только одна из тех, кто предан королеве и пытается ее защитить. Ей угрожает опасность. Возникла пауза, а вслед за ней и снова мужской голос. От кого? ришелье Да, он. Кардиналу удалось настроить короля против ее величества. Вчера вечером король недвусмысленно намекнул ее величеству, что собирается отправить ее в монастырь. Но почему? Почему? Королева бездетна. Королю нужна другая супруга. Но ссылка — лишь предлог. Ее попытаются убить. Королева мешает кардиналу. А он не из тех, кто щадит своих врагов. Как только королева останется без короны, она будет обречена. Это слишком ужасно, чтобы оказаться правдой, но Ришелье, он способен на все. Если б я мог вам полностью доверять, вы можете мне доверять, монсеньор. Я скажу то, чего не сказала вначале, и о чем знаете лишь вы и еще один человек. Тот самый, который подарил вам медальон со своим портретом полученный в подарок от своего супруга. Об этом могла знать только она. Если вы знаете эту тайну, значит, она вам полностью доверяет. Что я могу сделать? Мы должны остановить кардинала и не позволить изгнать королеву. Иного выхода нет. У нас есть золото, но нет армии. Она у вас есть. Я сделаю все, чтобы защитить королеву. Пришлите мне 500 тысяч кю, и меньше, чем через три месяца, я смогу двинуть 15-тысячную армию на Париж. Король вынужден будет убрать Решелье. А если он не пожелает этого сделать? Что ж, в таком случае пусть пойдет голова короля. У вас будут деньги. Возникла тишина, а через минуту раздался шум отворяющейся двери. И вслед за ним, и шаги. Понимая, что больше ничего важного он не услышит, Сен-Мар поднялся с пола. Его лицо выражало удовлетворение. Что ни говорит, все эти хлопоты не пропали впустую. Часом позже Он уже сидел, развалившись в кресле, и смотрел на спящего короля. Тот, натянув одеяло до подбородка, мирно посапывал. По сути, были видны только глаза и ночной колпак. Его вид всегда вызывал у сен марша широкую улыбку. В колпаке король выглядел как буржуа. Однажды он высказал эту мысль королю. Его Величество страшно рассердился. С того времени он больше не упоминал о колпаке, хотя порою его так и подмывало это сделать. сынмар всегда знал, когда следует остановиться. Король был терпелив, но в меру. Потом у него была особенная черта характера. Единожды разочаровавшись, он никогда больше не позволял себе Довериться такому человеку. А изгнав, не позволял приблизиться. Исключений не делалось ни для кого. Лишь глупец мог считать короля слабым. Мягким — да. Добрым — да. Но не слабым. И лучше всех это понимал Ришелье. Оттого и смог завоевать доверие короля. «Ты всю ночь здесь пробыл?» сен так погрузился в мысли, что не заметил, как проснулся король. Колпака на голове уже не было, хотя он все еще лежал в постели. — Да, ты вчера выглядел не слишком здоровым. Вот я и решил посмотреть, насколько это опасно. Мой добрый друг. Король устремил на него нежный взгляд и весело продолжил. Но должен тебя разочаровать. Я чувствую себя прекрасно. Так что твоя жертва была напрасной. Я бы так не сказал. А как бы ты сказал? Мои опасения оправдались. Услышав эти слова, король с беспокойством стал ощупывать свои щеки. У меня плохой цвет лица. Я бы выразился несколько иначе. Перестань говорить загадками. Во всяком случае, до той поры, пока я плотно не позавтракаю. Король убрал руки от своих щек и бросил на Санмара раздраженный взгляд. — Хорошо, — спрошу прямо, — почему ты отправляешь королеву в монастырь? — Что такое? Король вначале совершенно растерялся, но тут же опомнился и с недоумением поинтересовался. — Кто тебе это сказал? что я отправляю ее величество в монастырь. И о ком вообще речь? Ты имеешь в виду мою матушку? Людовик, не упоминай в суе имя сатаны. Мерзавец, ты дождешься того часа, когда я отправлю тебя на плаху, а моя матушка будет смотреть на твою казнь. Я бы не возражал, если бы все обстояло с точностью наоборот. Твоим мечтам не суждено сбыться. С откровенным злорадством бросил король. Кто знает, Людовик, кто знает. Возможно, скоро ты изменишь свое мнение. Уловив многозначительный взгляд Сенмара, король слегка побледнел. Он начал догадываться, что тот неспроста затеял весь этот разговор. Так значит, это она распускает слухи? «Мне грозит опасность?» Король бросил на Санмара вопросительный взгляд. «Очень скоро ты все узнаешь, даю слово, а до той поры будь осторожнее».